А что я такого сделал? Неужели долгожданная жизнь должна идти ко дну лишь потому, что тон, которым я говорил, не заслужил ее одобрения? Неужели любовь столь хрупка? Моя вот как-то покрепче. Мне чертовски жаль, Уэйд. Я поднимаюсь по затянутым ковровой дорожкой ступеням, чтобы пожать его жесткую руку. Неуверенность не покинула ни его, ни меня окончательно. «Мне тоже, сынок. Надеюсь, вы к нам вернетесь. Мы тут будем, никуда не уедем». «Он вернется», — чирикает линет вики об этом позаботится». вики на сей счет помалкивает. «Попрощайтесь от меня с Кейдом», — говорю я. «Конечно». Уэйд, положив честную ладонь мне на плечо, это такая половинка мужского объятия, спускается со мной вниз. Возвращайтесь, и мы отправимся рыбу ловить. Он издает скрипучий смущенный смешок. Вообще-то говоря, Уэйд, похоже, слегка поддал. Непременно, Уэйд. И видит Бог, я бы вернулся, но этого не случится и за тысячу лун, и я никогда больше не увижу его лица. Нигде, кроме как на съезде с Джорсийской платной, мы не войдем, умирая от голода, в красный лобстер, не станем такими, как надеялся я, друзьями. Друзьями до скончания наших дней. Я прощаюсь с семейством Арсено взмахом ладони. Все на лужайке, включая и наши пустые крокетные воротца, выглядит сиротливым, серым и готовым отправиться прямиком в ад. Я останавливаюсь на порывистом ветру, окидываю взглядом улицу арктической ели, до туда, где она загибается, скрываясь из виду. Насаждения ее юны и незрелые дома разноуровневы и идеально равнобоки, Уэйду Арсено повезло с местом жительства, я в сравнении с ним неудачник. Вики понимает, что мешкую я у моей машины нарочно, и подергивает ручку на ее запертой дверце, пока та волшебным образом не распахивается. Вики погружена в свои мысли, ей не до разговоров. Я-то, конечно, болтал бы до полуночи, если бы думал, что это мне поможет. Слушай... Давай поедем в мотель. Я сооружаю улыбку. Ты же никогда не была на мысе, Мэй. Там отлично. А как же твой покойный приятель? Херба. Вики надменно выдвигает нижнюю челюсть. Как насчет него? Уолтер. Я немного смущаюсь. Да никуда он не денется. Я-то все еще жив. Фрэнк не покинул ряды живущих. «Мне было бы стыдно на твоем месте», — говорит Вики, открывая дверцу пошире, так что она отгораживает нас друг от друга. Ветер набирается зимней суровости. Облачный фронт уже прошел над нами, оставив серую весеннюю промозглость. Еще полминуты, Вики уйдет. У меня остался последний шанс полюбиться с ней, а мне не было бы выкрикиваю я навстречу ветру я-то себя не убивал я хочу уехать отсюда любить тебя а завтра мы поженимся это навряд ли виких муро вглядывается в высохшую уже грязь которая погода исполосовала бедные окна моей бедной машины отколупывает кусочек темно-красным ноготком почему спрашиваю я «Я хочу тебя. Вчера в это самое время мы лежали в постели, как парочка новобрачных. Я был одним из шести людей, которым ты доверяла. Что, черт побери, изменилось? Ты спятила? 20 минут назад ты была счастлива, как мартышка». Ни хрена я не спятила, Хосе», — отвечает она с хрипотцой. «Какой к черту, Хосе?» Я бросаю ледяной взгляд на поддельно бежевого Иисуса Линат, распятого на стене дома. Вот уж кто напрочь испортил жизнь стольким людям, скольким смог, и ничем за это не поплатился. Попробовал бы он воскреснуть в нашем нынешнем запутанном мире, плюхнулся бы с креста и задницу себе отшиб. Он ведь даже газеты продавать не умеет. У нас с тобой совершенно разные интересы. «Разве не так?» Почти беззвучно объявляет Вики, теребя пальчиком синюю серьгу Навахо. «До меня это дошло, пока мы сидели за столом». «Но ведь ты интересна мне!» — кричу я. «Разве этого мало?» Порыв ветра ударяет в меня. За домом тычется в причал уэйдов бостонской китобой. Слова мои рассыпаются и ветер уносит их точно вычески. «Не настолько, чтобы нам можно было пожениться, нет», говорит она, снова выпячивая челюсть, «воловством заниматься, как мы с тобой, дело одно, но до конца наших дней нам этого не хватит». «А чего хватит-то? Скажи мне, и я это устрою. Я и хочу быть с тобой до конца моих дней».